Планетарная система Авалон, орбита Камелота, ремонтный корабль Прыгун. Рэнди выдернул корабль из дверей дока на полной тяге маневровых двигателей, подпалив покрытие дока. За такое могли лишить лицензии на пилотирование, но капитану сейчас было не до правил лётного протокола. Он пошел наперекор правилам, но зато его корабль, оправдывая свое прозвище, выпрыгнул из раскрытого дока и сразу начал удаляться от склада по свободной траектории. Все дальше в открытое пространство. Движение у станции слава звездам уже не было, и Рэнди умудрился никого не зацепить. Воспарив над станцией, Рэндал отвел корабль чуть дальше и включил маршевые двигатели. На самом пределе разрешенной зоны старта. Мощный толчок двигателей поднял корабль над Артуром и маршал наконец увидел битву на визуальном экране собственного корабля, напрямую, не подключаясь ни к каким спутникам. Сражение переместилось в сторону и было в самом разгаре. Истребители обеих сторон гонялись друг за другом на предельных скоростях. Ракетные волны сталкивались между кораблями, разбрасывая огненные шары а лучи энергетических залпов сверкали подобным молниям в грозу. Одним взглядом Рэнди оценил обстановку и переключился на ручной режим. Ему некогда было следить за ходом боя. Он продолжался, и ладно. Корабли обеих сторон калашматили друг друга, но сейчас маршала интересовала орбитальный порт, что оказался вдалеке от основного сражения. Развороченная взрывами коробка плавала в облаке собственных обломков но все еще мигало рабочими огнями. Значительная часть, все левое крыло, удалялось от основной части, ее отсекло одним из ударов, и теперь она представляла собой бесформенный комок хлама. Но в основной части еще горели огни, еще виднелись искорки обзорных панелей, сквозь которые пассажиры могли наблюдать открытое пространство, коротая время до посадки. Там еще могли остаться живые люди, успевшие надеть спаскомплекты или скафандры. Сеймур позвал Рэндалл, подавая мощность на гипердрайв. Настраивайся на аварийную волну спаскомплектов, ищи живых и отмечай на карте. Вас понял, отозвался помощник, бледный как простыня. Операция код красный», порядок действия аварийный. Джаред позвал капитан на общей волне. Вы там где? Все еще в среднем трюме, босс, отозвался борт-инженер. Раскладываем вещички по своим местам. Бросьте все, велел Рэндалл. Готовьте основной шлюз к прямому доступу. Будем вылавливать пацанов прямо из пространства, догадался борт-инженер. Уже бежим, босс. Команда, чуть громче произнес Рэндалл на общей волне. Аварийный прыжок, готовность ноль. Отсчитав положенные три секунды после объявления, маршал запустил гипердрайв, и ремонтный корабль окутался с синей дымкой. Это был самый короткий прыжок, который только доводилось рассчитывать Ренделу. и самый опасный, поскольку он прыгал без координат в зону прямой видимости, практически на глазок, как говорили пилоты. Но другого выхода он не видел. Гнать к планете на Маршевых, потом тормозить разгон, выходить на стыковку по правилам, выходило слишком долго и хлопотно, за это время ситуация могла 10 раз измениться. Поэтому Рэнди и осуществил въезд, старый трюк, которым неоднократно пользовались спасатели, чуть разогнаться, прыгнуть как можно ближе к цели, а потом по инерции подкатиться к ней, пока низкие скорости позволяют быстро затормозить. Прыгун вынырнул так близко от разбитого порта, что Рэндалл от неожиданности прикусил губу. Компенсируя скорость, он включил двигатели торможения и, подав мощность на маневровые, успел сбросить скорость до того, как прыгун воткнулся носом в развороченную обшивку орбитального порта. Со стороны это выглядело так, как будто Рэнди лихо и небрежно подкатил к станции, не потеряв ни секунды даром. Но только сам капитан знал, что это ему стоило пары седых волос. Сеймур, есть пеллинг? Хрипло спросил Рэнди, подстраивая скорость движения корабля к скорости орбитального порта, плывущего над камелотом. Полно сигналов, отозвался помощник. Сигналы со скафандров и спас-систем. Их там сотни. Найди план порта, сказал Рэндал. Посмотри, у какого мы борта и что за обшивкой. Джаред. Да, босс. Откликнулся борт-инженер. Открывайте шлюз. Ты готовься к выходу, стажер будет на приеме. Будет сделано. Сеймур. Тут служебные помещения, откликнулся тот. Смотри карту, я оставил тебе линк». А залы ожидания разрушены. Как раз были на той стороне, куда пришелся удар. «Как будто специально целились». Беззвучно выругавшись, Рэнди открыл карту этого бока космопорта и быстро оглядел ее. «Конечно, лучше было бы подогнать прыгуна к причальным станциям, но ремонтный звездолет не автобус, его не перегонишь с места на место за пару минут». «Найди аварийную аудиоволну скафандров», — сказал Рэнди, поднимаясь из кресла. «И прими управление». «Есть». Отозвался Сеймур, откидываясь на мягкую спинку. Рэнди, а ты? Пойду командовать эвакуацией, отозвался маршал, пробираясь к выходу из рубки. Держи прогуна ровно и оставайся на связи. Сеймур коротко кивнул, но капитану было не до него. Застегивая на ходу легкий спасательный комбес, он быстро спустился в общий коридор, пробежал мимо кают экипажа и забежал в раздевалку, что располагалась у входа в Трюм. Тут царил бардак, скафандры свалены кучей на полу, вещи разбросаны, отключение гравитации явно не пошло на пользу чистоте и порядку. Рендел быстро выудил из кучи свои рабочие доспехи и влез в них быстро, как на тренировке. Теперь он сделался неуклюжим, но зато мог спокойно перемещаться в открытом пространстве, не заботясь о температуре и радиации. Облачившись в скафандр, Рэнди тяжело протопал к ближайшему шлюзу. Выход для персонала располагался недалеко от рубки, чтобы к ней не нужно было идти через весь корабль. Именно через него ремонтники и смогли так быстро погрузиться на прогуна. Теперь маршал собирался воспользоваться им как аварийным выходом, чтобы не пришлось тащиться в скафандре через весь корабль к открытому главному шлюзу в самом конце прогуна. Уже в шлюзовой камере, подключив коммуникатор к системам скафандра, Рэндалл вызвал своего помощника. Сеймур, есть волна. Пятый канал, стандартный. Я настроил нашу систему навещания. Это скафандры спас системы на пятом дропе один. Но я объединил передачи. Можешь говорить. Принято, откликнулся Рэндал. Покидаю корабль, буду на связи. Переключив каналы связи, капитан Прыгуна открыл обе аварийные волны и застыл. Он смотрел на то, как медленно отползает в сторону внешняя часть люка, открывая перед ним черную бездну пространства. И лишь когда в темноте вспыхнула искорка взорвавшегося истребителя, Рэнди очнулся от оцепенения. «Внимание!» — сказал он в эфир. — говорит Рэндалл, маршал, капитан ремонтного корабля Прыгун. «Всем, кто слышит меня на этой аварийной волне, проводится спасательная операция. Все, кто находится в защитных устройствах и может передвигаться самостоятельно, покиньте станцию и двигайтесь к нашему кораблю. Он расположен с условно-западной стороны порта, у отсеков с индексом 5». Рэндал глубоко вздохнул и перевел дух. Он знал, что сейчас сотни людей вслушиваются в его голос, что раздавался из динамиков для аварийных объявлений, и ничего не мог с собой поделать. Ему было чертовски страшно. «Повторяю», — произнес Рэнди, шагая в пустоту за бортом корабля, — «покиньте станцию и двигайтесь в условно-западном направлении. Ориентируйтесь по целым причалам. Вы увидите наш корабль». Двигайтесь к нему, сохраняя спокойствие. Если вы идете изнутри, будьте осторожны. Отсеки с индексом 5 «Синий сектор» повреждены и будут вскрыты. Пользуйтесь системами шлюзования. Если вы не можете двигаться или не имеете спасательного комплекта для выживания в открытом пространстве, оставайтесь на месте. Мы придем к вам. Поперхнувшись, Рэнди отключил связь и откашлялся. Почувствовав себя свободнее, он запустил двигатели скафандра и воспарил над прыгуном. Тот находился около плоского, как стена борта космопорта, что нависал над кораблем, подобно скале. Обзор отсюда был неважным. Рэнди чувствовал себя так, словно очутился в середине огромной забетонированной площади. Но он знал, что сейчас это самое удобное место для его незапланированной парковки. Поднявшись еще выше, он разглядел тыл прогуна, что открылся наподобие пасти хищной рыбы. У пандуса маячил огонек от двигателя скафандра Джареда. А вот людей не было видно. Взглянув на карту порта, Рэнди представил, где находится ближайший шлюз, и, внезапно решившись, дал полную тягу на двигатель скафандра. Две пылающие синим свечи придали Рэндаллу такое ускорение, что он едва справился с управлением, но потом выровнялся и понесся вверх вдоль гладкой стены космопорта. Или вперед над ней, это с какой стороны посмотреть. Рэнди предпочитал думать, что он двигается условно вверх, а прыгун остается внизу, так ему было удобнее ориентироваться. Так что, когда впереди показалась грань, которой заканчивалась стена, маршал решил, что он достиг вершины горы, а не ее края. Перевалив через ребро станции, Рендел остановился и замер, разглядывая черное пространство, что открылось перед ним. Посмотреть было на что. Практически над его головой продолжался космический бой, и отсюда было прекрасно видно, что происходит на орбите Артура. Избиения. Капитан Прыгуна с первого взгляда понял, что Авалонский флот проиграл бой. Все десять кляк с кораблей противника были на своих местах и вели активные действия. Лишь одна держалась чуть в стороне и выглядела более уродливо, чем раньше, словно ее расплавили еще больше. Вокруг нее вился рой чужих истребителей, то выглядели на таком расстоянии тусклыми искорками. А вот истребителей Авалона видно не было, как и двух крейсеров, что раньше патрулировали систему. Оставшиеся два отодвинулись довольно далеко в сторону и короткими залпами расстреливали следующую кляксу, что прекратило огонь и потихоньку опускалось ниже, к атмосфере Камелота. Еще одна клякса держалась в стороне и поливала огнем спутники и станции, парившие над Камелотом в этом сегменте. Остальные пришельцы вели бой с двумя десятками вертких корветов Авалона, чье прибытие Рэндалл прозевал. Эта легкая бригада была предназначена, в общем-то, для погони за нарушителями и пиратами внутри системы, и их лучевое оружие, полыхавшее синими очередями, не шло ни в какое сравнение с орудиями тяжелых крейсеров. Но корветы ловко уворачивались от ответного огня, и не давали кляксам сосредоточить огонь на уцелевших крейсерах, что вдвоем пытались вывести из строя очередную кляксу. У Рэнделла даже дух захватило от ужаса. Он знал, что перед ним фактически весь флот Авалона. Конечно, не хватало главного командного корабля, десятка патрульных катеров, транспортов и огромной лохани для содержания истребителей, что, по давней традиции, именовалось авианосцем. Но их появление на месте сражения уже никак не могло изменить его ход. Корабли-кляксы, хоть и были в меньшинстве, оказались намного прочнее авалонских. Честно говоря, никто и не предполагал, что авалонцам придется вести серьезный бой. Хоть они и находились на краю обитаемой зоны, рядом не было ни одного врага, что посмел бы напасть на представителя Федерации Гуманоидов. Рэндалл догадывался, что сейчас на Дагору уже прыгнули специальные корабли-курьеры военных, которым не нужны навигационные маяки, поскольку у них собственная система навигации. Возможно, Догорский флот, что, по чести говоря, ничуть не сильнее Аволонского, уже в пути. И даже, наверное, сообщение пошло на вулкан, на основные военные базы сектора. Но пока они сюда доберутся... Выругавшись, Рендел втянул носом холодный кондиционированный воздух и оглянулся. И вовремя, из-за огромной надстройки, торчащей на гладкой поверхности в виде стометрового куба, показалась странная вереница. Первыми двигались две фигуры в рабочих скафандрах, оснащенных двигателями. Видимо, это были уцелевшие работники космопорта, а следом за ними, почти над самой поверхностью станции, тащились длинной цепью странные мешки, напоминавшие вздувшиеся стручки гороха. Лишь через секунду Рэнди сообразил, что это индивидуальные спасательные капсулы, раздувшиеся изнутри, чтобы защитить беспомощных пассажиров. Маршал не знал частот связи работников порта, и поэтому лишь замахал руками, включив сигнальные огни на перчатках. Но ребята из порта и сами его заметили, и, включив двигатели, устремились к капитану. Следом за ними тянулась длинная вереница мешков, связанных друг с другом. Их было полусотни, не меньше. Когда процессия приблизилась, Рэндалл вздрогнул от голосов в эфире. «Шеф, принимаю первых», — сказал Джаред. «Два десятка. Все в порядке, загоняем их в главный трюм». Маршал посторонился и заглянул в черную пропасть под ногами. Там, внизу, около стены висела огромная труба прыгуна. Рядом с распахнутой пастью главного трюма виднелся десяток огоньков, что напоминали рой насекомых. «Отлично, Джаред!» – отозвался капитан. «Жди от меня еще полусотни, в основном капсулы, с двумя сопровождающими. Сеймур. Дашев, откликнулся тот. «Скорости под контролем, расхождение порта и корабля минимально». «Молодец!» – одобрил Рэнди. «Найди мне частоты внутренней связи работников орбитального порта и подключи к ним». «Мне нужна связь. Ищи все открытые каналы». «Сейчас сделаем», — отозвался помощник. Рэндалл же повернулся к процессии, что как раз добралась до него. Работники порта, оба в одинаковых белоснежных скафандрах с синей полосой, встали на самый край станции рядом с капитаном прогуна. Тот, убедившись, что связи еще нет, просто замахал руками, показывая себе под ноги на прогуна. Отсюда было прекрасно видно, что последние искорки залетали в распахнутый трюм. Оба сопровождавших без лишних слов двинулись вдоль стены вниз, к ремонтному кораблю. Лишь один махнул рукой в сторону длинной вереницы капсул. Рэндалл понял его без слов и занялся полезным делом, начал осторожно принимать капсулы и придавать им нужное ускорение. Связанные прочным страховочным тросом для выхода в открытое пространство, капсулы были невесомыми, но очень неуклюжими. Рэнди знал, что внутри каждой скрывается пассажир, либо раненый, либо напуганный до смерти. У них нет никакой связи с внешним миром, их просто распихали по этим гробам и оставили в одиночестве ждать смерти или спасения. Поэтому Рэнди старался аккуратнее обращаться с ними. Принимая подходящую капсулу, он осторожно разворачивал ее носом вниз, так, чтобы она оставалась на одной линии с удалявшимся ребятами из порта. Капсула казалась ровно 50. Видимо, это был весь запас одного из спасательных шлюзов. Рэнди, отправив последнюю, посмотрел ей вслед, себе под ноги. Растянувшаяся кавалькада медленно, но верно продвигалась к распахнутому трюму прогуна. А Джаред уже вылетел им навстречу. Все просто отлично. Но сколько их осталось там еще, внутри? И сколько осталось им самим, прежде чем проклятые кляксы дожрут военных и начнут добивать то, что не успели? Маршал с опаской поднял голову, взглянув наверх. Бой все еще шел. Все оставалось без видимых перемен, сверкались синие и желтые лучи, крохотные искорки ракет метались между кораблями. Но Рэнди понимал, что это ненадолго, кляксы казались невредимыми, а вот о кораблей становилось все меньше. На его глазах еще один крейсер разломился пополам под ударом желтого луча, а из разлома ударили фонтаны замерзающих газов. Остатки фрегатов «Десятка-2» не больше бросились в атаку, пытаясь отвлечь противника от единственного уцелевшего крейсера, что продолжал сражение сразу с двумя кораблями противника. На темном фоне вспыхнули сотни огоньков. Фрегаты выпустили очередную волну ракет в сторону Клякс, но те даже не сочли нужным маневрировать просто выпустили навстречу свои и взорвали их, заслонившись от атаки облаком взрывов. Те из авалонских ракет, что прорвались сквозь этот заслон, бессильно разбились в черную броню Клякс, не причинив им особого вреда. Сами же корабли пришельцев выдвинулись вперед, готовясь сосредоточить огонь на уцелевшем крейсере. Дело шло к развязке. Рэнди обернулся, бросил взгляд на широкое поле серой пластали, что раскинулось перед ним. Никаких признаков жизни. Он взглянул себе под ноги на прыгуна и увидел, что к открытому шлюзу подплывает еще десятка-два огоньков. Новая группа спасающихся бегством подошла с другой стороны. Рэнди позвал по внутреннему каналу его помощник. «Я нащупал десяток каналов порта, но они молчат». Видимо, поврежден центр связи всего порта. Остаются только передатчики в рабочих скафандрах, но сейчас на большинстве лишь спас комплекты без обратной связи. На них только сос-маячки, но у меня тут вызов со склада. Маршал не успел дослушать. Прямо у него за спиной бесшумно расцвела синяя вспышка гиперперехода, и капитан вздрогнул, оборачиваясь к яркому пятну. Из синей воронки медленно, не торопясь, вываливалась серебристая сигара размером раза в три больше прыгуна. Рэндалл, увидев знакомые надстройки над кормой прибывшего корабля, с облегчением вздохнул и настроился на общую волну. — Прыгун, это весна. Как идут работы? — Весна, вижу вас, — отозвался Рэндалл. — Сэм, это ты? Заходи с другой стороны, там больше шлюзов. «Принято! Вижу цель!» — отозвался Сэмуэль, капитан Весны. Маршал с удовольствием следил за тем, как огромный корабль медленно заскользил над его головой, направляясь к другому боку космопорта. Весна была штабным кораблем спасателей, рассчитанным на перевозку пассажиров с двумя лазаретами на борту. Его обычно посылали разгребать аварии на орбитальных конструкциях, когда было кого спасать. В этот раз весна, видимо, находилась далеко от склада и потому не сразу откликнулась на вызов. У нее была сестра-близнец, корабль по имени Осень. И Рэндл ни секунды не сомневался, что вскоре у разбитого космопорта появится и он. Улыбаясь, капитан Прагуна следил за идеально выверенными маневрами весны. Сэмуэль был не менее опытным пилотом, чем Рэнди. Огромный корабль легко перепорохнул через космопорт и скрылся с глаз, но голос Сэма остался. На всех волнах он повторял послание Ренделла, призывая пострадавших покинуть станцию и объясняя, как добраться до корабля. На весне находилась бригада опытных спасателей, что должны были проникнуть внутрь поврежденного порта и вывести тех, кто не мог передвигаться самостоятельно. Только теперь Рэнди поверил, что им удастся эвакуировать уцелевших. Шеф раздался в эфире голос Сеймура. «Осмотри блок антенн, что справа от тебя. Я засек за ним много сигналов, но движение минимальное». Рэнди без лишних слов запустил двигатели и полетел к огромному ящику, ощетинившемуся антеннами связи, что были длиной спрыгуна. Оттуда недавно появилась вереница спаскомплектов, Но Рэнди думал, что это все, кому удалось выбраться. Лишь свернув за угол, он понял, что ошибался. В блоке виднелся распахнутый люк шлюза. Около него плавала десятка-три скафандров, на которых светились аварийные красные огоньки. Все они были неподвижны, но внутри находились живые тела. Об этом ясно свидетельствовали индикации цветового кода. Еще двое были вполне активны. Они как раз вытаскивали из шлюза еще пару неподвижных скафандров, напоминавших манекены. Ребята из службы космопорта, облаченные в белые с синими полосами скафандры, сразу заметили Рэнди и замахали руками. Связь, видимо, так и не работала. Маршал без лишних слов взялся за дело, подхватил два неподвижных тела и помчался, обратно волоча их за собой. На ходу он отчаянно бронился, вызывая Джареда, и небезуспешно, вездесущий старикан понял капитана с полуслова и встретил его у самой кромки станции. Рэнди сдал ему обоих пострадавших и бросился обратно. Следующий четверть часа он был очень занят, пострадавших оказалось много, около пяти десятков, и все они не могли управлять скафандрами. Ренди приходилось таскать их на себе, связывая их в цепочке. Первые рейсы он проделал в одиночку. Но потом к нему присоединились работники порта, успевшие вытащить из станции всех, за кем присматривали. Джаред, возивший спасенных к прыгуну, тоже получил неожиданную поддержку. К нему присоединились двое портовых служащих, тех самых, что вытащили первую группу. Дело сразу пошло на лад, и эвакуация значительно ускорилась. У Ренделла не было связи с работниками порта, а самому смотреть по сторонам и болтать было некогда. Его глазами и ушами стал Сеймур, обшаривающий эфир и поддерживающий связь с другими кораблями и складом. Он докладывал капитану обо всем, что творилось вокруг космопорта, и новости не радовали Ренделла. Они лишь заставляли его работать еще быстрее. Именно Сеймур рассказал капитану, что прибыла осень и пристыковалась к уцелевшей причальной стреле, принимая на борт людей из уцелевших отсеков порта. Весна оставалась у поврежденной стены. Ее бригада спасателей вскрывала отсеки специальным оборудованием, которого не было на прогуне, и разыскивала уцелевших. С помощью переносных мини-шлюзов спасатели могли проникать в герметичные отсеки и эвакуировать пострадавших. Рэндалл велел Сеймуру следить за количеством спасенных и теперь с тревогой просматривал цифры, что его коммуникатор проецировал на стекло шлема. Он не знал, сколько людей было в космопорте во время атаки, но подозревал, что не меньше пары тысяч. Спасенных пока было всего несколько сотен. Рэндалу не хотелось верить, что это все. Он знал, что внутри космопорта заперты люди, он хотел их спасти, и он мог это сделать. Единственное, что ему не хватало, это времени. Бой близился к завершению. Сеймур, докладывающий о его ходе с тревогой в голосе, рассказывал о потерях Авалонского флота. Военные стояли насмерть, умирали, но не отступали. Они не могли победить, это было ясно даже ребенку. Но они не могли не заметить, что спасатели пытаются эвакуировать людей из разбитого порта. Никто из военных так и не связался со спасательной службой. И Рэнди их за это не винил. Болтать им было некогда. Но и без слов было ясно, что вояки тянут время, стараясь своими жизнями выиграть хоть несколько лишних минут, чтобы гражданские успели эвакуироваться. Они отвлекали внимание клякс. Уже из расходов боезапас ракет, уцелевшие фрегаты подлетали вплотную к противнику, пытаясь причинить своими слабыми лучевыми орудиями хоть какой-то вред. Некоторые пытались таранить врага, но их мощное оружие обращало Авалонские корабли в пыль. Едва им только стоило приблизиться к расплывчатым силуэтам. Когда у шлюза осталось лишь десяток неподвижных скафандров, в голосе Сеймура зазвучало отчаяние. Рэнди, позвал он, крейсер погиб. Осталось три фрегата. Кляксы разворачиваются, видимо, собираются вернуться к нам. Вот дьявол, буркнул в ответ Рэндал, пытаясь ухватить сразу троих пострадавших. Что остальные? Осень отчалила, доложил Сеймур. Забрали, кого смогли, и уходят к складу весна еще на точке и ее бригады на борту космопорта продолжают ломать стены кажется они нашли герметичный зал рэнди что бросил тот в ответ пытаясь найти на себе хоть что-то напоминавшее веревку чтобы связать оставшиеся скафандры. верган говорит чтобы мы уходили сейчас немедленно пошли его к черту буркнул рэнди пытаясь жестами объяснить парням из космопорта что ему нужна веревка у меня спасательная операция Он говорит, Сеймур замялся, но потом нашел силы продолжить. Он говорит, что вы не успеете забрать всех, а сейчас будет на счету каждый корабль аволонцев. Вроде как мы не можем себе позволить потерять еще и спасательные корабли. Сейчас он ругается с Сэмом, а потом возьмется за тебя. Рэнди не ответил, он был очень занят. Вместе с парнями из порта они связывали скафандры пострадавших длинным страховочным фалом, что нашелся в ремонтном комплекте шлюза. Им была нужна всего пара минут. «Рэндалл!» Сеймур выкрикнул имя капитана в эфир, но опоздал. Рэнди ничего не услышал, зато почувствовал, как громадина порта под его ногами содрогнулась. Магнитные застежки на подошвах не выдержали, капитана прыгуна оторвала от пласта пола и подбросило вверх. Рэнди тут же включил двигатели скафандра и вернулся обратно, успев схватить конец фала. Ребята из космопорта, что так и парили над поверхностью станции, толчка и не заметили. — Что там? — спросил Рэнди. — Что это было, Сеймур? — Весна, — простонал в ответ помощник. — Они накрыли весну выпалили издалека, прямо по кораблю. Как прыгун тут же спросил Рэнди, накидывая петлю на ногу последнему пострадавшему. «Мы в порядке, ничего не почувствовали», — отозвался Сеймур. «Нас не видно за портом. Но эти твари возвращаются, они собираются добить порт Рэнди. Убирайтесь оттуда». «Уже идем, откликнулся капитан, хватая за руку работника порта, что собирался, видимо, взлететь повыше и выглянуть из-за блока антенн. «Закрывайте шлюз, а ты готовься к прыжку!» «Рэнди!» – воскликнул Сеймур. «Они стреляют!» Маршал не стал дожидаться удара. Подхватив связку из десяти капсул, он дал полную мощность на двигатели и помчался обратно к прыгуну. Ребята из порта последовали за ним. Один на лету умудрился подхватить второй конец связки, а оставшийся парень страховал вереницу с тыла. Рэнди не чувствовал ударов и не слышал их. Он знал, что порт разваливается под ударами вражеских кораблей, только со слов Сеймура, лихорадочно бормотавшего в эфир проклятия. Но Ренделу хватало и этого. Он выжимал из двигателей скафандра все до последней капли. На полном ходу их вереница перемахнула через край космопорта и устремилась к прыгуну, что, казалось, чуть отодвинулся от пласталевой стены. Главный трюм был закрыт. Джаред успел вовремя поднять пандус и догадался открыть шлюз среднего трюма, того самого, что пострадал при старте от маяка. «Маршевый на старт», — приказал Рэндал, выводя на шлем вид задней камеры шлема. Сеймур, давай прогрев, мы будем через минуту на борту. Но маршевы все тут разнесут, пробормотал помощник и тут же замолчал. Разносить тут было нечего. Это Рэнди прекрасно видел, бросив лишь один взгляд себе за спину. Там уже плавилась и разваливалась на куски пласталевая стена космопорта. Пока она прикрывала собой прыгуна от ударов, но над ней уже занималось яркое сияние расплавленного металла, в которой превращалась станция. Еще несколько секунд генераторы порта, надежно упрятанные за многими слоями пластали, выдержат. А потом здесь останется лишь пылающий комок жаркой плазмы размером с астероид. Сеймур прикрикнул Рэнди, целясь в открытое жерло шлюза. Маршевые двигатели прыгуна засветились багровым светом. Ремонтный корабль был готов сорваться с места, стартовать на полной скорости, выходя на разгон для прыжка. Он ждал только своего капитана. Рэнди, ведущий за собой остальных, не подвел. На полной скорости их группа влетела в распахнутый шлюз, сметя по дороге Джареда, что ожидал капитана у входа. Гравитации и атмосферы в трюме не было. И весь отряд Рэндлла успешно пролетел его насквозь шлепнувшийся противоположную стену. Джаред возопел Рэнди, расталкивая руками окружавшие его тела. Шлюз. Шлюз закрывается, раздался в ответ незнакомый голос, и только спустя секунду маршал сообразил, что к нему обращается стажер. Шлюз закрыт, капитан. Сеймур, старт! крикнул Рэнди, включая двигатели скафандра и направляясь к внутреннему шлюзу. Выходи на прыжок, Джаред, разберись тут с ребятами. Помощник капитана не ответил и ничего не переспросил. Он не собирался ждать, пока Рэнди доберется до рубки. Благодаря грави-компенсаторам момента старта маршал не заметил, но уже в шлюзе, когда за ним закрылась дверь в трюм, он ощутил легкое головокружение. Прыгун ушел в гиперпрыжок. Выбравшись из шлюза, Рэндалл тут же попал в зону гравитации и прислонился к стене. Головокружение прошло. Прыгун успешно прибыл в точку назначения, где бы она ни была. Рэндалл содрал с себя скафандр и бросился по коридору, ведущему крупке, пытаясь на ходу подключить свой коммуникатор к системам корабля. Рэнди, позвал Сеймур, когда восстановилась связь. «На подходе», — отозвался тот. «Как дела?» «Мы у склада», — доложил помощник. «На границе стартовой зоны. Тут осень. С ней разбираются диспетчеры. Жду тебя». «Бегу», — отозвался капитан и переключил канал. «Джаред, что у вас?» «Все в порядке, босс», — отозвался тот. «Собираю пострадавших и пытаюсь наладить связь с ребятами из порта». «А в главном трюме что?» Всех разложили, гравитацию не включали, пострадавшими занимаются те двое из порта, что пришли первыми. Отлично, буркнул Рэндалл, протискиваясь в дверь, ведущую в рубку. Поаккуратней там. Скоро будем выгружаться. Сеймур, увидев капитана, даже привстал в своем кресле, и Рэндалл увидел, что лицо помощника мокро от слез. Весна, выдохнул Сеймур. Рэнди, мы потеряли весну и Сэма. «Дай связь», – резко сказал в ответ капитан, надеясь, что это удержит помощника от истерики. «Быстро дай мне связь со складом». Сеймур прикрыл глаза и провел ладонью по лицу. Потом медленно опустился обратно в кресло и начал водить перед собой руками, пытаясь добраться до канала командора станции. Рэндал же бросился в свое кресло и, подключившись к модулю управления, вывел на экраны картинку с внешних камер. Прыгун действительно остановился на краю стартовой зоны ремонтной станции, в зоне прямой видимости. Склад по-прежнему висел в пустоте над Артуром, но теперь вокруг него не было видно маломерных судов. Все катера на причалах, ремонтные боты в ангарах, больше никто не болтается в ближайшем пространстве. На рейде только осень и прыгун, больше никаких судов. Похоже, вся мелочь отчалила к планете. Верган на связи, сказал Сеймур. Он говорит, что сначала разберется с осенью, а потом примет нас у пятого дока. Несколько минут надо подождать. Кажется, на него насели военные. О, Господи, выдохнул Рэнди. Кто-то из них уцелел и тут же понял, что сморозил глупость. Конечно, основные силы флота истреблены, но флот это не только атакующие корабли. Осталось командование, службы снабжения, станции выработки топлива, у которых базировались корабли, и несколько военных спутников. Волонцы проиграли бой, но не войну. Еще не все потеряно. «Верган говорит», — пробормотал Сеймур, и его голос задрожал. «Он говорит, что пришельцы атаковали города, Артур и Южный порт, целят в космодромы». Рэндалл собрался выругаться но так и застыл с открытым ртом. На экранах, что висели прямо перед ним, появились знакомые синие пятна. «Это еще кто?» — пробормотал Сеймур, удивленный, не меньше капитана. «Верган не говорил». «Управление», — гаркнул Рэнди. «Двигатели на старт, готовность прыжка минус один». Из четырех синих дыр медленно выползали корабли. Огромные расплавленные кляксы, что явились следом за беглецами — Они выдвинулись вперед ровным строем, очутившись в опасной близости от склада, в зоне, где не разрешалось никаких прыжков. «Боже мой!» — выдохнул Сеймур. Рэндалл, запускает двигатель, открыл общую волну, отчаянно надеясь, что его услышат. «Всем кораблям в районе склада!» — крикнул он. «Бегите, убирайтесь отсюда! Сейчас!» Он не успел договорить. Четыре желтых луча ударили в шар станции, взрезая его пласталевую чешую так же легко, как нож режет яблоко. Обломки облаком взлетели над складом, а кляксы тут же нанесли новый удар. На этот раз два луча пробили огромную станцию насквозь, и тут же внутри ее вспыхнул ослепительный плазменный шар. Станция начала разбухать изнутри расплавленным металлом, часть обшивки сорвало, и с дыр в пространство ударили огненные плети. «Боже мой!» — снова пролепетал Сейму, разочарованно глядя на экран. Рэндалл, сообразив, что сейчас от помощника мало толку, запустил двигатели и швырнул прыгуна вперед, прямо на корабли пришельцев. «Бегите!» — снова крикнул он на общей волне, отчаянно надеясь, что остались еще те, кто услышит его. «Бегите!» И, вбив руками первые вспомнившиеся координаты, активировал гипердвигатель. Прыгун исчез в синий вспышке, и Рендел уже не увидел, что ремонтная станция лопнула, как переспелая ягода, и превратилась в один большой огненный шар.